Глава 16. Начало командировки. В поход мы готовы были выступить моментально. Но была одна проблема. Гребанная зона кентавров, что перекрывала часть дороги до Соликамска, от которого до Березняков почти рукой подать, 30 с хвостиком километров. Пришлось готовить основательный армейский обоз. Этим случаем не мог не воспользоваться Берлиоз, пригласивший меня с Саксакалом в свою контору. К слову, старый чистильщик-фарш теперь и в нас души не чаял, впрочем, как и все его родственники-коллеги. Дело не в том, что мы очень красивые, а в добыче. И все благодаря таксу, постоянно приносящему отходы боевых действий группы, старому еврею, склады которого уже были забиты исключительно ценным материалом до такой степени, что ему пришлось подключать все свое семейство для хранения. «Если вы едете в Соликамск, поздоровавшись, сразу начал Берлиоз, то у вас есть два интереса, молодые люди. Первый — остаться в живых, а второй — стать немного богаче. И со вторым хочу вам сильно помочь. Дам адреса мест, куда сможете сами напрямую сдавать товар. Цены в них, естественно, будут выше, чем в Чердыни. «И откуда такая вселенская щедрость?» скептически отнес я к подобному заявлению. Оттуда, что эти места тоже принадлежат мне. Простые ручки-ножки тварей будете приносить сюда, как и все остальные чистильщики. А вот наиболее ценный товар пусть переправляет такс. Мое сердце не выдержит, если с очередным обозом пропадут, например, эндокринные железы слизня. Это же какие убытки! Так что рекомендательные письма для управляющего соликамским хозяйством дам. Он будет знать вас, как моих представителей, поэтому без проволочек оплатит полновесной монетой, переведя сумму на банковские счета, весь эксклюзивный товар. Тут моя фирма купит его, или в Соликамске. Без разницы для моей выгоды. А в Перми тоже твои люди на скупке сидят?» — поинтересовался Такс. «Это я на будущее хочу узнать». К сожалению, нет. Дальше начинается торговая сеть иных масштабов. как и другие подобные ей, доходят до самой столицы. В Петербурге вступают в дело люди, рядом с которыми не только я, но и региональные сети мелкая моль на занавеске. Бизнес давно поделен, поэтому дальше с Оликамска не высовываюсь, сдавая в Перми товар другим людям. Но это все грустная лирика, поэтому вернемся в наши реалии. Набралось аж на три грузовика товара. В каждый примерно на полтора миллиона загружено. Ничего себе! Удивился Аксакал. Да группа золотится, если все это до соликамска целым дойдет. Правильное замечание, кивнул старик. Если дойдет, вы какой закон считаете самым четко работающим в мироздании? Их несколько, пожал плечами Ренат, не понимая, что имел в виду Берлез. Он один! Это закон подлости. Если мечтаешь о том, чтобы что-то нехорошее не случилось, то оно обязательно случается. А я очень боюсь потерять почти 5 миллионов. Армейские дополнительную охрану для грузовиков не выделят, ограничившись стандартной. Я их понимаю. Ломать свои штатные расписания ради бедного еврея никто не будет. Другое дело, что и безропотно принять ситуацию не могу. Поэтому предлагаю вам взять грузовики под личную охрану. Тем более, что половина денег с них ваша. И должны быть кровно заинтересованы, чтобы в Соликамске встретили все три машины». «Не придраться», — кивнул лейтенант. «Постараемся не профукать груз». «За пять процентов от его стоимости», — тут же добавил такс. «А ты не охренел?» — спокойно поинтересовался фарш. Свое же сторожить будете». Это как посмотреть. Свое оно только наполовину, а остальное твое. Вот со своего пять процентов и отдашь. Какое жадное существо. Если ты про себя фарш, то полностью согласен. Решил сэкономить на доставке, а мы там жизнями рисковать будем. Кровушку свою ведрами проливать. На улице минус три градуса, а я теплолюбивый. Учитывать некомфортные несение службы тоже надо. Добавим сюда перерасход боеприпасов и усилий на составление планов по охране. Поддержал я такса. Верно, Исай Аронович, мой компаньон, говорит. Вы же умный человек и понимаете, что любая работа должна оплачиваться. Тогда предлагаю 3%, но только от моей части выручки. И то, соглашаюсь лишь из-за хорошего к вам отношения. «Четыре!» — вставил свое слово и Аксакал. «Такс предложил пять процентов, а вы три. Получается, что четыре — это разумный компромисс». «Почти сто тысяч за день работы? Можете поискать, кто за меньшее согласится». «Никто. Кажется, тут собрались одни евреи, и я к ним никак не отношусь. Старею. Пора целичку к делам привлекать». — вздохнул Берлес. Пусть будет так. — А вот скажи, — обратился я к лейтенанту, когда такс переместил нас в его кабинет. — Ты же богат до жопы. Зачем тебе эти крохи чистильщиков? — У нас в группе капралы все не из бедных семей. Но попробуй их нагреть на деньги, печень вырвут. Знаешь почему? — Потому что сами заработали. Они родственнички отслюнявили. Ты у мышки дома был? Эту квартиру она накровно кровно и купила, как и машину от подачи к родителей, отказавшись. Не хочет быть зависимой, подсев на финансовую иглу. Глыба со Стеллой знают, имеют практически общие сбережения, копя на свадьбу и семейный особняк. Их рода категорически против брака, поэтому приходится вертеться парочке ужом, чтобы потом не в нищете детей растить. Ужала мечта создать независимую частную лабораторию, где ему никто не будет указывать, что делать. Ты в курсах, что знаменитый дед-профессор проклял его за антинаучную ересь. Теперь хочет Гриша Малинин доказать всему миру, что прав он, а не его заслуженный предок. Тоже финансы немалые понадобятся. К тому же есть рядовые, и им нужно сколотить приличное состояние на службе. Вот и получается, что лишним рубль ни у кого не будет. И я за всех этих людей, в ответе. Поэтому прилагаю все усилия не только по сохранению их жизней, но и для того, чтобы никто не остался у разбитого корыта после демобилизации или когда я перестану быть аксакалом, отправившись в отчий дом. Доходчиво объяснил. Вполне. Достойно все, хоть и не договариваешь сильно. Короля делает свита, поэтому не думаю, что аксакал просто исчезнет из жизни наших ребят. Уверен, что создаешь свой круг из надежных людей. В столице подобное не помешает». «Не без этого», — согласился Ренат. «Одна из причин, почему дети императора не воспитываются во дворце. Чтобы оградить от хитрых лизоблюдов в друзьях. Те же, кто пошел за простым лейтенантом, не предадут». «Раз так откровенно разговариваем, — то, может, ответишь еще на один вопросик скользкий?» — поинтересовался я после небольшой паузы. «Не мнись, котяра. Думаю, что легко его угадаю. Кто будет официальным наследником российского трона? Не знаю. Решать не сегодня и не нам. В нужный момент император сам огласит. Выбор между мной и Ритой. Семен будет третьим в списке, если с нами что-то случится». У младшенького по рождению дар чуть слабее, а мы с сестрой первенцы. Хоть и родились с разницей в десять минут, но внутри матери развивались одинаково. Конкуренция, однако. Ага, только в обратную сторону. Ни она, ни я не хотим быть на престоле после отца. Ермо еще то. Нас с детства приучали, что император сродни тягловой лошади, тянущей непомерный груз страны. Правильное воспитание. Но я другой вопрос хотел задать. Маргарита — явная менталистка, умеющая подчинять себе. А какой у тебя дар истинного? Я в этом вопросе реально плаваю. И другое в ней тоже есть, что роднит любого истинного. Ты видел лишь верхушку. Но в отличие от женщин с кровью правителей, мужской ее вариант менее заметен и больше заточен, подорганизационно-аналитические вещи. Когда придет время, то отец сделает выбор, чей основной дар для страны наиболее необходим в определенный момент истории. Это еще одна причина не быть конкурентами. Благодарю за искренность. Ну что, пора собирать группу и озвучить ей новую задачу, предложил я. Кстати, уже есть мыслишка. Я возьму своего суслика, и устроим нечто похожее на доставку ретрансляторов. «Оттянешь основные силы тварей на себя?» Сразу врубился в тему Аксакал. Вариант обсуждаемый. Только есть опасность привлечения лордом своих резервов. Как бы ни захлебнулись мы все в потоке кентавров. Он и так их привлечет, почуяв нас с таксом. Разберемся. «Ты почему, котяра, в старой броне ходишь?» Внезапно сменил он тему. Коплю на крутую. Чего баллы рейтинга зря транжирить? И сколько их у тебя? Сейчас гляну. Давно не смотрел. Ты дурак. Подобные вещи нужно постоянно отслеживать. Не привык как-то, покаялся я и присвистнул, заглянув в нужный раздел своего электронного браслета. Ничего себе! 208 тысяч баллов! Это же какую броню могу себе прикупить? — Максимальную. И половины не потратишь. Еще на меч приличный останется. — Да откуда столько? — На суслике одном тварей, как почти вся база, завалили. Плюс матрешку с таксом в одиночку закрыли двух лордов у кокошев. Про остальные подвиги даже молчу, но за каждый баллы капали. Короче, переставай фигней маяться. И сегодня же зайди в интендантский отдел. Гогу с Бельмондо захвати. Они давно на новую экипировку облизываются. Но, подражая тебе, пока ничего не приобрели. «Зайду. Главное, чтобы денег хватило. Там же ценник должен быть конский». «Хватит», — улыбнулся лейтенант. «Знаешь, какая броня самая невыгодная в плане финансов?» «Максимальная?» «Нет. До третьего класса включительно. На четвертый по шестой класс происходит снижение денежной цены». Хотя баллов тратишь, конечно, больше. Бойцам, дошедшим до определенного уровня, делается максимальная скидка, так как они доказали свою полезность с лихвой. Вот и выходит максималка всего на полторы тысячи рубликов, дороже хиленькой второй. Так что сможешь легко себе купить самый крутой обвес, а Гога с Бордо, по их признанию, троечку с нормальным оружием себе обеспечили. Уверен, что после командировки в Березники и четвертый класс осилит. Что-то мне все меньше и меньше нравится ситуация в этом городке. Так что не откладывай покупку новой амуниции. Вот, правда, меч. У тебя и так с шестью клеймами. Выше на нашей базе не найти. Это нужно из Перми заказывать и долго ждать. Если намечается поездка в столицу, то я бы на твоем месте там затарился клинком клейм на десять. Понял. Но как-то несправедливо, что я буду лучше защищен, Чем мои бойцы. Может, есть возможность в долгом и денег и баллов отсыпать с моего браслета. Только денег. Хоть на куклы трать, никто слова не скажет. А вот баллы это другое дело. Твои только твои. К тому же самый сильный боец в команде должен быть лучше всех защищен не только для собственной безопасности, но и чтобы прийти подчиненным на помощь, быстро вытащив их из непосильной для остальных задницы. Так к вечеру я стал счастливым обладателем максимальной брони. Легкая, удобная, способная выдержать единичный ментальный удар лорда и идеально приспособленная к работе в любых агрессивных средах. Она еще и смотрелась шикарно. Матово-черная, с серебряными вставками артефактов и шлемом, где функций столько, что с трудом смог запомнить все. Вестник смерти с карающим мечом на боку, а не чистильщик. Теперь ничем не отличаюсь от Аксакала и остальных его капралов. Гога с Жаном тоже довольны обновками, хотя и смотрит на меня с легкой завистью в своей светло-серой броне третьего класса. Заодно не взяли себе новые автоматические ружья с высокой скорострельностью и с оптикой для прицеливания. Я же выцеганил у интендантов спаренный пулемет, который мы с Матюками почти два часа устанавливали на Суслика. Ничего. Намучились, зато в бою пригодится, когда твари стеной попрут. Выйдя поздно ночью из гаража, неподалеку увидел человеческую фигуру. Пусть лица не рассмотреть, но я знал, чувствовал, кто это. «Здравствуй», — поприветствовал я Риту. «Что-то случилось, раз одна осмелилась явиться к страшному мне?» «Ничего». А «Абос готов, и остались кое-какие формальности». Послезавтра отправляйтесь в Березники. Знаю, что не имею права просить, но все же попытаюсь. Береги моего брата. У тебя есть такс, пусть он за ним присмотрит. Сердце не на месте. Второй раз такое. Первый был, когда Ренат чуть у Ети не погиб. Хоть и не знала, что происходит, но в тот день с ума сходила от непонятного волнения. У нас с ним очень крепкая ментальная связь. Не вопрос, а такса сама попросить можешь. Он же за пару килов вкусняшек на любую авантюру подпишется. Уже сожрал их все четыре килограмма, улыбнулась девушка. Но пусть и очень милый таксик, все же не человек. Хотела убедиться, что ты не подставишь своего командира. Продолжаешь мне не доверять? Не знаю. Категорично, как раньше, утверждать это не могу. Просто повторюсь. Чувствую сильную тревогу. Неспроста. Мой дар в таких вещах не подводит, вот и бью по площадям, пытаясь исключить все варианты. Брата своей будущей жены гробить не собираюсь. Прекрати ты с этим. Уже не смешно. Особенно, когда подобная перспектива может реально замаячить на горизонте. Государь — человек непредсказуемый. Прикажет и безропотно пойдешь фату примерять. Плодить потомство от нелюбимого мужа? Не хочу отвечать на этот вопрос. Не знаю сама, как будет правильно. Хоть кто-то из нас двоих имеет четкую позицию. Раз это я, то и решать мне. Расслабься. С унылой мямлей жить не собираюсь. Лучше с платными, но веселыми девочками ночи коротать. «Ты сравниваешь меня с проститутками?» Возмутилась Маргарита. «Нет». На данный момент они лучше, так как знают, чего хотят. До свидания, майор. Желаю вам определиться, что вы такое. «Кто я такая?» — с вызовом поправила она, явно начиная злиться не на шутку. «Это как повезет. Бывает, что человек, оказывается, не кто, а именно что? Еще вопросы, замечания, пожелания...» «Да пропади ты пропадом!» — чуть ли не прорычала Темникова, и, резко развернувшись на каблуках, быстро ушла по тускло освещенной фонарями дорожке. Выезд в Березники начался буднично. Колонна из машин в сопровождении двух танков медленно двинулась в путь, перемешивая талый после легкой оттепели снег с грязью. Унылая картина. Никогда не любил начало весны и конец осени именно из-за такой погоды. На удивление, твари совсем не беспокоили до того места, где дорога заходит в зону кентавров. Наш суслик, едущий в километре от основных сил, тут же подвергся атаке разъезда кентов. Первых гостей успокоили быстро, а вот дальше, как и предполагали, начались смертельные гонки. Лорд учел прошлые бои, поэтому не посылал малые группы, а сразу же пытался окружить, растягивая широкой цепью своих солдат. Пришлось тупо не принимать бой, а перемещаться с помощью духохранителя. «Мне это перестает нравиться», — после пятого перемещения заявил Такс. «Я тоже не двужильный таскать вас туда-сюда. обоз?» — спросил я. «В трех километрах от выхода из зоны. Плетутся медленно. Дорога подгруженными машинами в раскисшую жижу моментально превращается. И минут десять еще надо». «Блин, нас опять со всех сторон обложили! Навострились, гады!» «Берем, чтобы наверняка полчаса. Такс, нужно место, где будем со спины прикрыты. Горушка там или утес». «Сейчас!» И вот мы стоим у стены из камня на берегу реки Вышара. Красивое место. Уверен, что с удовольствием бы сюда съездил отдохнуть на пикничок. Но сейчас меня больше интересуют... Не достопримечательности, а надежная защита из скалы за спиной и река, что прикрывает с одного из боков. Тут хрена кружишь. Лорд Кентавров тоже понял это и не стал заморачиваться, за пятнадцать минут согнав целую армию из близпасущихся подчиненных. Внушительная сила стоит вдалеке. Потом медленно начинает разгон, в надежде смять насторанным ударом, не считаясь с потерями. Тут-то я и похвалил себя, что поставил спаренный пулемет. Ох, шайтан-машинка! Гога косит Кентов, как сумасшедший. Бельманду тоже не отстает от него, используя автоматический гранатомет на всю катушку. От первой волны тварей ничего не осталось. Но местному лорду пофиг. Уже сформирована вторая и начинает набирать скорость. «Котяра!» — проорал Гога — когда мы почти уничтожили третью волну. — Мне это, конечно, нравится, но стрелять скоро будет нечем. Если только бордо вместо патрона на один раз использовать, толку от него тоже скоро не будет. — Верно! — согласился Жан. — Последняя коробочка на 15 выстрелов! — Уходим! — приказал я таксу, посмотрев на часы. И так уже пересидели. Измотанный такс с трудом перенес нас за границу зоны. грузовиков нет ушли далеко но на легком баге догнать их не составило особого труда подскочив к машинам в которых разместилась наша группа мы быстро обновили боезапас и наполнили бензином почти пустые баки как дела поинтересовался я у лейтенанта как на курорте несколько неразумных тварей случайно оказавшихся на пути подстрелили и дальше байки травить а у вас смотрю опять жарко Мы привыкшие. Только так сусрочно отдых нужен и калорийное питание. Пока в себя не придет, будем с вами в колонне. К счастью, на этом сегодняшнее Месилова закончилось. До самого Соликамска почти никто не тревожил армейский обоз. Лишь только танки иногда постреливали, разгоняя тварей, из пока еще неучтенных небольших дыр.